Глава 14. Энди. «С работы я возвращаюсь позже обычного, а это значит, что Но уже спит. Я немного разочарована этим, ведь у меня не получится расспросить его о том, как прошла первая тренировка с Митчем. Но больше всего меня раздражает тот факт, что я соскучилась по этому огромному грубияну. Не поймите меня неправильно. У этого парня явно какие-то проблемы, и он мне совсем не интересен». Но это не мешает мне полюбоваться видом, как это бывает с водопадом или, например, с красивой книжной обложкой. Месяц назад, когда я составляла свой рабочий график, я совсем забыла о дне рождения Ноа и поставила смену на этот день. Да уж, сестра из меня никудышная. Все это время я пыталась найти кого-нибудь, с кем у меня получится поменяться сменами». «Сегодня мне, наконец, представилась такая возможность. Моя знакомая Сара согласилась подменить меня на следующей неделе, при условии, что я отработаю сегодняшнюю смену. Теперь, когда все схвачено, мне осталось придумать что-нибудь особенное на день рождения Ноа. Может, я, наконец, воспользуюсь сезонными билетами на DC Eagles, которые когда-то купил мой отец?» Заходя домой, я встречаюсь с Рондой в прихожей. Она недовольно сверлит меня взглядом, сложив руки на груди и постукивая ногой об пол. «Почему у меня такое чувство, будто меня сейчас накажут и отправят под домашний арест?» — спрашиваю я, застыв в дверном проёме. «Ты не упоминала, что мич машина Андерсон, это тренер Ноа?» Я не думала, что это важно. «Вот как. мич до ужаса молодой и красивый». «Ронда, Ронда», — говорю я с нотками невинности в голосе. «Он, конечно, немного молод для тебя, но желаю удачи». Ронда щурится, все еще смотря на меня. «Я не в этом смысле, и ты это знаешь». Вздохнув, я стягиваю с себя кроссовки и прохожу на кухню, оставив Ронду позади. Она следует за мной, и я даже не сомневаюсь в том, что у нее все еще недовольный вид». Открыв холодильник, я достаю контейнер с остатками какого-то китайского блюда из доставки. Когда я говорила, что тебе пора сходить на свидание, я уж точно не имела в виду заносчивого профессионального спортсмена с характером похуже, чем у бога преисподней. Я ставлю еду в микроволновку и обращаю взгляд к Ронде. Как и следовало ожидать, она все еще смотрит на меня, скрестив руки на груди. «Ты про Аида?» — переспрашиваю я, смеясь. Ронда, я с ним не встречаюсь. Мне он даже не нравится. Признаю, конечно, он довольно симпатичный, продолжаю я, доставая вилку из кухонного ящика. Но меня он не интересует. Он мне даже не улыбается. А в ответ на это Ронда лишь поднимает бровь. Похоже, я ее не убедила. Я закатываю глаза. У него просто появилось свободное время, чтобы помочь. Но вот и все. Я пожимаю плечами, и у меня за спиной пищит микроволновка, оповещая, что еда уже разогрета. Под этим предлогом я, наконец, отворачиваюсь от пристального взгляда Ронды. Пока я достаю еду из микроволновки и втыкаю в контейнер вилку, она тяжело вздыхает. «Ладно, как скажешь. Просто...» Женщина делает паузу, я поворачиваюсь к ней. На лице у нее явно выражено беспокойство — «Просто поаккуратнее с этим, хорошо? Побереги своё сердце». Стараясь разрядить обстановку, я говорю шутливым голосом. «А что же случилось? Когда была твоя последняя ночь с мужчиной?» Она ухмыляется, подходит ближе и похлопывает меня по плечу. «Кого попало тащить в постель тоже не стоит, дорогуша?» «Так, просто для галочки уточню». «Получается, мне нельзя горячих татуированных накачанных спортсменов?» Она смеется. «Может, лучше простых и милых парней с хорошей кожей? Как тебе такой типаж?» «Скукота!» Ронда поднимает руки вверх, приняв свое поражение. «Ты невыносима!» «Не волнуйся, мне не очень нравятся агрессивные парни!» Говорю я с забитым рисом ртом. «Я слишком голодна, чтобы сживать молча!» Но если найдешь горячих, накачанных, милых красавчиков, сообщи. Желательно, чтобы у них были татуировки. Я пойду. Веди себя хорошо. Ронда машет мне на прощение, а затем проходит в коридор и выходит из дома. Я кричу ей вслед. Женщины, которые хорошо себя ведут, не попадают в историю, Ронда. И уж точно не уезжают в закат с горячими татуированными мужиками. «Я, пожалуй, тебя проигнорирую!» — кричит она мне в ответ, и дверь за ней защелкивается. Я доедаю остатки еды сквозь смех и ухожу наверх. Там я принимаю душ, надеваю свою самую изношенную футболку и, наконец-то, забираюсь в постель. Давайте посмотрим правде в глаза. Жизнь попросту лучше в горизонтальном положении. Но почему при словах «горизонтальное положение» У меня в голове тут же возникает образ Митча Андерсона. Да уж, за это я точно попаду прямиком в преисподнюю. Как бы я ни старалась, Митча из моей глупой головушки выгнать, ну, очень уж трудно. Я и так сгораю от любопытства при мыслях об их сегодняшней тренировке с братом. Почему бы мне ему не написать? Ничего особенного, так все делают. Это то же самое, что написать учителю, но... Только вот у меня нет номера ни одного из его учителей, не говоря уже о том, что я не представляю их в горизонтальном положении. Я лежу и размышляю о том, стоит ли мне отправить сообщение, попытно отчитывая себя за грязные мысли. А Затем мой телефон вибрирует. Здоровяк. Была на работе сегодня. По всему моему телу проходят унизительные искорки восторга и удовлетворения». А я убеждала Ронду, что мич не в моем вкусе и все такое. Мм, да Она видит меня насквозь. мич всем нравится. Ну, видимо, всем, кроме Ронды. Энди. Да, так получилось. На следующей неделе у НОО день рождения, и мне нужно было поменяться кое с кем сменами. Как прошла тренировка? Ты не обижал братишку? Или мне прийти и надрать твой зад? Я молчу о том, чего бы еще мне хотелось с ним сделать. Здоровяк. Тренировка прошла нормально. Вау. И это все? Чего и стоило ожидать? Да у камня и то получше навыки общения. Здоровяк. Какие планы на его день рождения? Мои брови, кажется, сейчас пробьют потолок. Я не ожидала, что он спросит. Что ему не все равно. Энди. Да так, тут намечается игра одной дурацкой команды по хоккею. Родители купили сезонные билеты. Как по мне, пустая трата денег. Но день рождения не у меня, а у Ноа. Хорошо, хоть самого уродливого игрока отстранили. У меня вырывается смешок, но я тут же становлюсь вновь серьезной. Вдруг я переборщила. Почему я всегда так много болтаю? Здоровяк. Смешно. Энди. Гиф с хохочущим Роном Суонсоном. «Здоровяк. Я видел их в раздевалке. Поверь, они поуродливее меня будут». «Энди. А кто из них самый симпатичный? Я к нему присмотрюсь». Надпись печатает, появляется и пропадает несколько раз. «Здоровяк». «Колби Найт, номер 28. «Я усмехаюсь». Кто мне сейчас пишет, и что этот человек сделал с неразговорчивым здоровяком Митчем? Может, у него лучше выходит общаться по сети? Здоровяк. Но он смазливый. Я накрываюсь одеялом и прикусываю губу, думая, как бы ответить на сообщение. Энди. Может, смазливые мальчики не в моем вкусе? Здоровяк. Смазливый мальчик ни за что бы не выдержал твой острый язык. Я чувствую, как теплый румянец перетекает от щёк груди. Что вообще сейчас происходит? мич флиртует со мной. Я невольно бросаю взгляд на дверь, в ожидании, что сейчас в комнату ворвется Ронда с криком «Я же тебе говорила!» Энди, да, со мной не так-то просто. Здоровяк, это еще мягко сказано. Я смотрю на сообщение, пытаясь читать между строк. Я правда не могу понять, флирт ли это, или его просто раздражает мой характер. Митч снова начинает печатать. Затем прекращает. Затем снова начинает. Снова и снова. Я не знаю, сколько минут проходит, когда, наконец, приходит еще одно сообщение. Здоровяк. Когда у него день рождения? Он вновь застает меня врасплох. Почему ему вообще это интересно? Энди. В пятницу. Здоровяк. Как жаль, что ты не знаешь никого, кто мог бы достать вам места в ложе на эту игру. Энди. Это предложение? Здоровяк. Пытаешься воспользоваться самым уродливым игроком DC Eagles? Энди. Нет, конечно же нет. Я вообще-то говорила о другом игроке. Здоровяк. Да ты что? Я и не знал, что еще кого-то из наших отстранили. Энди. «Ага, того самого. Он не очень популярный. Я бы никогда не назвала тебя уродом. Ты же самый настоящий красавчик. Здоровяк. Ты как большой, угрюмый, волосатый мишка». Здоровяк. «Волосатый?» Энди. «Это я про бороду». Здоровяк. «А что не так с бородой?» Энди. Я обожаю бороды. Сама бы себя отрастила, если б могла. Боже, какой стыд! Почему я такая странная? Здоровяк, давай без этого, пожалуйста. Энди, давай-ка начнем сначала. Энди, многоуважаемый Мич Андерсон самый большой и прекрасный бородач Всея НХЛ. «Могли ли бы вы найти в своем великодушном сердце капельку сострадания и достать нам классные места на игру в честь 12-летия Ноа?» «Энди, я могу и поунижаться». Боль в щеках дает мне понять, что все это время я улыбаюсь, смотря в телефон, как дурочка. Я широко открываю рот, стараясь размять лицевые мышцы, а затем хмурюсь, как это делает Мич. Никаких больше улыбочек». «Здоровяк. Только если я составлю компанию». «Энди. Хочешь пойти с нами?» «Здоровяк. Не то чтобы. Но если я пойду с вами, я смогу познакомить Ноа с командой. А для меня в 12 лет это был бы, наверное, лучший подарок на день рождения». «Энди. Врунишка. Ты хочешь пойти с нами?» «Здоровяк. Так тебе нужны билеты или нет?» «Энди. Нужны. Здоровяк. Знаешь, я делаю тебе много одолжений. Энди. Чем же мне тебе отплатить? Я бы могла подкинуть парочку идей, например, массаж зоны живота. Я готова поспорить, что у Митча убийственный пресс. Он снова то печатает, то прекращает. Может, мое сообщение слишком нарочито заигрывающее?» «Здоровяк! Не нужно мне ничем отплачивать. Я напишу все детали, когда получу билеты от нашего менеджера». Мои щеки снова обдаёт жаром, на этот раз от смущения. Я спугнула его своими словами о расплате. «Что ж, он все равно пойдет с нами на игру, а это значит, что я не слишком напугала его своим поведением. Я знаю, что со мной бывает не сладко, и мич прав. Не каждый парень мог бы со мной справиться». Энди, спасибо, Мич. Здоровяк. Да не за что. Доброй ночи, блондиночка. Энди, доброй ночи. На следующее утро я отвожу Ноа в школу. Вернувшись домой, я с трудом попадаю внутрь, потому что дверь забаррикадирована коробками. Тренажеры, говорю я о себе с недовольным стоном, их привезли раньше, чем я ожидала. Моему тихому и спокойному утру пришел конец. Я уже начинаю жалеть о своем всплеске энергии на прошлой неделе, когда мне захотелось освежить наш дом и сделать домашний тренажерный зал. Разве у меня есть время на тренировки? Ну что ж, видимо, после смерти отосплюсь. У меня уходит полчаса только на то, чтобы занести коробки в комнату. Они чертовски тяжелые. К тому же я сейчас не в форме. Ведь уже 9 месяцев как забросила тренировки. К тому моменту, как я заношу последнюю коробку внутрь, пот у меня по спине. Под словом «внутрь» я имею в виду то, что я оставляю их прямо у двери. Мне только предстоит протащить их по коридору прямо в нужную комнату. Я пялюсь на коробке в течение 5 минут, прежде чем принять решение закончить это дело в другой раз. Сейчас мне нужен кофе. Надеюсь, после него у меня появится энергия, и я смогу разобрать кровать в гостевой спальне и подготовить место для тренажеров. Взглянув на часы на запястье, я подсчитываю, сколько времени у меня есть, чтобы прибраться в этой комнате и постирать белье, прежде чем забрать Ноа из школы и отвести его на хоккейную тренировку. Я поворачиваюсь в узком коридоре, заставленном коробками, и смотрю на нашу снова фотографию с родителями. Усталость и куча различных эмоций обрушиваются на меня волной, как удар под дых. Я так занята в последнее время, что мне редко получается действительно осмыслить свое состояние после их смерти. Мои родители были самыми лучшими. Мы снова их обожали. Мама никогда не жаловалась на хоккейное расписание Ноа, а я почти всегда совершенно подавлена. «Как ты это делала, мам?» — спрашиваю я у фотографии. Глубокие карие глаза моей матери смотрят на меня в ответ. Мне так хотелось бы, чтобы она ответила, поговорила со мной, дала бы мне какой-нибудь мудрый совет, как раньше. Мне бы хотелось вновь попить с ней кофе, спросить, как ей нежный желтый цвет, который мы снова выбрали для гостиной. В конце концов, мне бы хотелось просто крепко обнять ее в последний раз». А я так радовалась спокойному дню, который смогу провести наедине. Но когда ты один, некому заглушить твои мысли. Шмыгнув носом, я вдруг понимаю, что все это время я плачу, и моя футболка промокла от слез. Да уж. Ну и картина. Я вся мокрая от пота, стою посреди коридора, заставленного коробками, и плачу на взрыд. Вздохнув, я легонько целую пальцы и касаюсь ими лба мамы на фотографии. Затем я прокашливаюсь и заставляю себя выпрямиться. «Такова твоя жизнь, Энди. Так проживи же ее с достоинством и будь счастлива», — говорю я себе, думая о том, что, наверное, так бы мне ответила мама. Я захожу на кухню и наливаю в термос долгожданный кофе, а затем иду обустраивать этот дурацкий спортзал — потому что мать меня сдаваться не учила, и жалеть себя тоже. Я сильная, и все у нас будет отлично, у меня и у Ноа. Провозившись целый час, я ложусь на пол, запыхаясь от усталости, вся мокрая от пота. Я чувствую боль в мышцах и вновь подступающие слезы. Моя новенькая силовая рама разобрана по частям, и валяется по всей комнате вместе с гантелями, гайками и винтиками. Тут сплошной беспорядок. Этот самодельный спортзал прямо-таки — отражение всей моей жизни. Я лежу на спине, уставившись в потолок, и кричу в пустоту. «Всё! Я сдаюсь! Я не могу быть, как ты, мам!» На меня тут же накатывает чувство вины. Я ощущаю себя глупым ребенком. Ну и что, что я больше не работаю медсестрой на выезде? Невелика потеря. И что с того, что я не могу гулять, когда мне захочется? Плевать. Что такого в том, что у меня нет времени на отношения, и я заигрываю с тренером младшего брата? Ладно, это уже перебор. Слишком уж попахивает отчаянием. Но все это меркнет с тем, что родителей больше нет. Я бы отдала все на свете за то, чтобы они вновь были рядом с Ноа. Нет ничего более отчаянного и мучительного, чем быть совершенно подавленной жизнью и не иметь даже малейшей возможности изменить обстоятельства и как-то облегчить ситуацию. Дело в том, что это тяжело. Чертовски тяжело. И я просто должна научиться справляться со всем этим с высоко поднятой головой. Хотя все, чего мне сейчас хочется — это лежать на полу и плакать, жалея себя. Я не хочу быть сильной. Я хочу наслаждаться жизнью, быть беспечной старшей сестрой, которая разъезжает по стране и занимается тем, что ей нравится. Чуть помедлив, я заставляю себя принять вертикальное положение и встать. Еще раз оглядев беспорядок вокруг, я издаю недовольный стон, а затем поспешно покидаю свою, то есть гостевую спальню. Стоп, нет, не спальню, А домашний спортзал. Подумав о том, что спортзалом этот хаос не назовешь, я закрываю дверь в комнату. Вернувшись на кухню, опускаю взгляд на ярко-розовую банку с надписью «Копилка гадостей». Одним своим блестящим существованием она издевается надо мной. Я хочу разбить ее о пол на мелкие кусочки и крепко обругать. Да, знаю, это было бы очень иронично. Глубоко вздохнув, я пытаюсь подумать о трех вещах, за которые я благодарна. Ронда, аудиокниги и мое оборудование для спортзала. Хотя насчет последнего я пока что сомневаюсь. У меня все получится. У нас снова все будет отлично. Парочка ругательств и необставленный спортзал нам не помеха. Этим вечером еще одна тренировка по хоккею. На этот раз я сижу одна. Отличное завершение ужасного дня. Иногда таких дней не избежать. Так ведь? Когда я вошла внутрь, Тори мне улыбнулась, но Стеф старалась не смотреть мне в глаза. А сейчас я сижу и наблюдаю за Ноа и Митчем, всем сердцем желая понять, как же мне разобраться со Стеф. Внутри меня пронизывает печаль и одиночество». Мне никогда еще не хотелось объятий так же сильно, как сейчас. Единственное, что заставляет меня улыбаться, это то, как же Но и Мич хорошо ладят сегодня. Такое чувство, что они теперь не злюка-тренер и хулиган-ученик, а старший брат и младший брат. И оба с характером. Раньше я и не замечала, насколько они в этом схожи. Может, поэтому они и ругались поначалу? Хотя, возможно, дело в том, что у них получилось сблизиться во время индивидуальной тренировки. Но сегодня Мич и правда кажется мягче и добрее. Можно даже подумать, что эта подработка приносит ему столько же нового опыта, сколько и детям, словно они учатся новому вместе. Мич оглядывается на трибуны и замечает, что я на него пялюсь. Я слишком вымотана, чтобы закатить глаза и эмоционально, и физически. «Поэтому я поступаю, как он, киваю в знак приветствия». Он отвечает, едва уловимой ухмылкой. Она настолько незаметна, что пару недель назад я бы даже не посчитала это улыбкой. Но чем больше я общаюсь с Митчем, тем больше я замечаю то, чего другим не увидеть. Я становлюсь более чувствительной к его реакциям, ведь, чтобы их заметить, мне и правда приходится внимательно вглядываться. Лишь тогда я подмечаю блеск в его глазах, когда он меня дразнит». То, как дергается уголок его губ, когда он хочет улыбнуться, или как сжимается его челюсть, когда он раздражен, Последнее происходит довольно часто. Да уж, машина, меч — совсем не робот, а человек. Просто за его вспыльчивостью и физической силой не каждый может разглядеть остальное».